Все мы общались с солдатами. Мальчишки, какой от них вред? Выпить, посмеяться. Все мы так время проводили. Правда, спросила Сильвана, даже ты? Но тут не может быть двух мнений. Она была шлюхой. Цыгане, жокеи, моряки. Она не видела разницы. Она ездила в Портсмут. Как-то раз она убежала с цирком, продавала себя лилипутом, а может ты и... «Прости, господи, иностранцам?» Могла подцепить у них все, что угодно. «Скорее!» — крикнула Мэнди. «Расстегните ей воротник. Она вот-вот задохнется». «Да ради бога! Мне плевать!» — высказалась Сильвана. Мэнди боролась с пуговицами блузки Этчелс. «Колет, звони 999 Эл. Иди на сцену, дорогая, потяни время. Кара, бегом в бар. Найди администратора». Эл шагнула на сцену. Она осмотрела зрителей, ее взгляд скользнул по ним слева направо, с первого ряда до последнего, до последнего ряда, который был пуст, не считая слабого шевеления и кружения вечернего света. Она долго молчала, ожидая, пока зрители соберутся с мыслями и обратят на нее внимание. Потом медленно, тихо, Почти что протяжно спросила. И так на чем мы остановились? Они засмеялись. Она серьезно посмотрела на них, и постепенно ее губы растянулись в улыбке, а глаза загорелись. Оставим игру с да или нет, сказала она, поскольку события сегодня разворачиваются несколько неожиданно. Хотя я-то, конечно, ожидала. Думала она ни минуты не сомневалась, что это произойдет. Полагаю. «Это учит нас», — продолжала она, — «ожидать неожиданностей. Неважно, сколько лет опыта у тебя за плечами. Духи все равно непредсказуемы. Общаясь с духами, мы находимся во власти сил, постичь которой нам не дано, и об этом нельзя забывать. А теперь я хочу передать сообщение леди в третьем ряду, леди с проколотой бровью, и пусть вечер вернется в должное русло». Она услышала, как за спиной хлопнула дверь. В спортивном баре мужчины разразились одобрительными криками. Она услышала обрывки голосов, стон миссис Этчелс, низкое бормотание врачей-скорой, услышала, как кара воет. Она оставила чакры открытыми. Она умрет. Они ехали домой. колет сказала. Ее вынесли на носилках. И цвет она была нехорошего. Эл посмотрела вниз, на руки на свинцовый отлив колец. Я должна была поехать с ней. Но кто-то же должен был исправить вечер. Она подумала, не хотела бы я, чтобы толпа заднего ряда увязалась за мной, только не в больницу. Она так ужасно дышала, вроде как задыхалась, примерно так «Ха-и-ха-и», представляю себе. Сильвана сказала Пусть она сдохнет, мне плевать, пусть гниет в аду. Да. Она сказала, хватит, блин, с меня. Достаточно уже нянчиться с ней. Вы не забыли ключи? Миссис Этчелс, вы вставили зубы, вы взяли запасное сиденье для туалета, кстати. Ты знала, что у миссис Этчелс недержание мочи? Это с каждым может случиться. — Только не со мной, — возразила Колетт. Если я не смогу добежать до сортира, я повешусь, честно. Только так можно сохранить самооценку. Как скажешь. В тишине они доехали до следующего светофора. Эл подалась вперед, но ремень безопасности прижал ее к спинке кресла. Колет, сказала она, — «позволь мне объяснить тебе, как все это работает». «Если думать о прекрасном...» то можно настроиться на духов более высокого порядка, понимаешь? Так всегда говорила миссис Этчелс. Я бы не назвала духом более высокого порядка того, который заявил, что старая курица залетела. Да, но потом дух... Она сглотнула, она боялась называть его имя. Но потом дух... Сама знаешь чей. Вторгся в нее, словно взломщик. Она ничего не могла поделать. Она лишь передавала его слова. — Понимаешь, Колет, есть люди лучше нас с тобой. Есть люди намного лучше, чем миссис Этчелс. Они умеют думать о прекрасном. У них в голове приятные мысли уложены, как шоколадки в пасхальном яйце. Они могут вытащить любую на выбор, и она будет не менее сладкой, чем следующая. Загорелся зеленый. Они рванули вперед. — Что? — переспросила Колет. но в головах других людей все смешалось и прокисло. Они прогнили изнутри, потому что думали о вещах, о таких вещах, о которых нормальные люди никогда не думают. А если у тебя гадкие, гнилые мысли, то ты не только окружен низкими сущностями, ты начинаешь привлекать их, понимаешь? Они слетаются к тебе как мухи к мусорному баку, начинают откладывать в тебе яйца и размножаться. И с самого детства я старалась думать о хорошем. Но как я могла? Моя голова была набита воспоминаниями. Я ничего не могла с ними поделать. А Морриса и его дружков привлекают не что иное, как запах крови. Они обожают его. Некоторые духи, они словно медом намазаны. Там, где столкнулись автомобили, или какая-нибудь несчастная лошадь сломала ногу, это все для них. Так что, когда у тебя определенные мысли, мысли, от которых ты не можешь отделаться, такие духи несутся к тебе на всех порах, и выгнать их никак нельзя. Разве что научиться пылесосить внутри головы. Так что, если ты хочешь знать, почему мой духовный проводник — злодей, а не ангел или не хочу, Отрезала Колет. «Мне больше не интересно. Мне уже все равно. Все, чего я хочу, это очутиться дома и открыть бутылку вина. Если ты хочешь знать, почему мой проводник злодей, так это потому, что я плохой человек, потому что в детстве меня окружали плохие люди. Они вынули из меня волю и вложили взамен свою». Я хотела сделать доброе дело, позаботиться о Марте, но ты не дала мне. Так значит, я во всем виновата. Ты к этому клонишь. И они тоже не дали бы мне, потому что сарай нужен им самим. Им нужна я. Потому что лишь благодаря мне они существуют. Потому что благодаря мне они могут следовать избранному ими пути. Айткен и Киф Кепстик. И Моррис, разумеется, и Боб Фокс, и цыган Пит. Что поделать? Мы всего лишь люди. Мы думаем, они будут играть по земным правилам, но сильная сторона мира иного состоит в том, что в нем нет никаких правил, по крайней мере, доступных нашему пониманию. И в этом их преимущество.